Глава 23. Адлер, Россия. Май 2013 года. На первый взгляд в жизни Сета ничего не изменилось. Он по-прежнему убегал и прятался. Но теперь вместо страха и одиночества в его сердце поселилась надежда. Сет больше не чувствовал себя загнанным в угол. Впервые за долгое время он жил полной жизнью, наслаждался каждым новым днем и мгновениями, проведенными рядом с Беатрис. Они обосновались в мини-гостинице в небольшом приморском городке. Туристический сезон еще не набрал силу, и по сравнению с Санкт-Петербургом здесь было невероятно тихо. Адлер чем-то напоминал южную версию Спрюс-Грув – сетка улочек с частными домами и летними кафе – Две набережные, парк, рынок, один кинотеатр и центральная улица, дорога к Сочи. Савелина они почти не встречались, хотя останавливались в соседних номерах. Создавалось ощущение, что между ней и Беатрис установлена понятная только этим двоим дистанция, нарушать которую мать и дочь не спешили. Сет не пытался заговаривать об этом. В прошлом между ними произошло нечто очень серьезное, а причинять Беатрис боль он не хотел. Однажды вечером Беатрис вышла пройтись, а Сет остался в номере. Сейчас одиночество его совсем не привлекало, но и навязываться Торнтон тоже не собирался. К его удивлению, вскоре к нему постучалась Авелин и попросила о разговоре. Сет пригласил ее на балкон. Луна проступала сквозь тучи и своим светом рассекала море на две части. Шум прибоя успокаивал. Сет поежился. Ближе к ночи становилось прохладно, а он не накинул куртку. Я не могу стать человеком. Лицо Авелин было непроницаемым. Из дочери Беатрис получился бы отличный игрок в покер. Я обречена на одиночество. Беатрис сказала, что ты работал над новым вирусом. Сет понял, к чему она ведет. Пока над измененными витает угроза чумы, Авелин не может рисковать и изменять людей. Должно быть, она встретила кого-то. Мужчину, который стал ей по-настоящему дорог. Тоже хочешь вернуть все назад? Ему было приятно, что Беатрис представила его именно так. Не тем, кто своей разработкой подвел черту под тысячами жизней, а человеком, стремящимся все изменить. Это вселяло надежду на то, что их отношения не закончатся в ближайшее время. «Нет», — возразила Авелин, все с тем же бесстрастным видом. «Меня интересует один человек. Согласись, твоя жизнь стала интереснее и ярче, когда в ней появилась Беатрис. Тебе кто-то нравится?» Она наградила его сдержанной улыбкой. Но это не повод превращать его в вампира, то есть изменять, если человек здоров и счастлив. Авелин резко шагнула вперед. Применяя она сейчас гипноз, он ничего не почувствует и не узнает, просто будет делать все, о чем она попросит, потому что сочтет это единственно верным. Она молча смотрела на него, потом облокотилась на перила, глядя на лунную дорожку, лениво покачивающуюся на волнах. Разве ты не хотел бы провести всю жизнь с Беатрис? Ты влюблен в нее, как мальчишка, а я не имею права думать о воссоединении с дорогим мне человеком. Сет утратил дар речи. Не столько от прямолинейности Авелин, сколько от ее замечания по поводу его чувств к Беатрис. Я вряд ли смог бы предложить такое тому, кого люблю. Наконец-то выдохнул Сет. Такое? В голосе Авелин прозвучала угроза. Ты говоришь так, будто это проклятие. «Моя мать была такой же! Кто она для тебя, бывшая прокаженная? Не помешаю вашей светской беседе!» Беатрис прошла на балкон и встала между ними. Авелин оттолкнулась от перил, и в ее черных глазах он успел прочитать ярость и вызов. «Мы говорили о вирусе, который я, возможно, смогу воссоздать», — объяснил он Беатрис. Надеяться на то, что она не слышала последних слов дочери, было глупо. «Разве ты не хотела использовать его?» — язвительно спросила Авелин. — Не за красивые глаза она тебя с собой таскала, я уверена. — Метод Сильвина номер один, — фыркнула Беатрис. — Сет, смотри и учись. Суть метода — отвлечения внимания. По итогам ты должен понять, что от тебя ничего не хотят. Но ради всеобщего блага Авелин шагнула к ней. По возведенной между ними стене сейчас пустили высокое напряжение. — Да. Изначально речь шла о создании устойчивого к чуме вируса. Тебе-то он зачем, детка? — Мне надоело жить в одиночестве, — прошипела Авелин. — Это противоречит правилам Сильвина, хотя ты все равно будешь припоминать мне его до конца жизни, своей жизни, потому что тебе наплевать на то, что я останусь без тебя, и прежде чем ты скажешь «тебе тоже», подумай хорошо, потому что в противном случае я за себя не отвечаю. — Твой избранник в курсе, на что он подписывается? — — язвительно осведомилась Беатрис. — Или ты потом ему расскажешь? Авелин прищурила глаза и подалась вперед, став похожей на дикую кошку. Безразличие слетело с ее лица, обнажая хищную природу. Сету показалось, что еще слово, и они вцепятся друг в друга. Он неосознанно закрыл Беатрис с собой. Возможно, именно это Авелин и остановила. Он знает немного больше, чем стоит знать, — процедила Авелин. «Благодаря тебе у меня нет выбора». Беатрис молча пожала плечами, за что Сет мысленно вознес ей благодарность. Он не желал ссор, а тем более драки с заранее плачевным исходом. Самому ему тоже не улыбалось лететь вниз и приземлиться под балконом кучей костей. «Я еще не создал ничего такого, что стоило бы делить», — негромко произнес он, прерывая их спор. «И до конца не уверен, хочу ли вообще за это браться». «Моя просьба в силе», — бросила Авелин и вышла, громко хлопнув дверью. «Прости, но иногда она меня пугает». Сет прислонился к стене, его руки дрожали. Ей тяжело, но она неплохо держится. Иногда я завидую ее выдержке. «Рядом с тобой она с ума сходит». Сет обнял Беатрис и заглянул ей в глаза. «Ты ей нужна». «А я схожу с ума рядом с тобой. К чему бы это, не подскажешь?» «Надеюсь, это комплимент?» Сет смутился. «Потому что я к тебе неравнодушен». Она насмешливо приподняла бровь, устроилась на перилах и положила руки ему на плечи. «Я завожусь, профессор, и меня постоянно тянет заняться с вами сексом. А в чем проявляется ваше неравнодушие ко мне?» Сет шагнул ближе, вдыхая ее запах, обнял за талию, глядя в глаза. Одно из мгновений, которые стоит сохранить в своей памяти. Шаги прохожих на улице, шелест волн, лунный свет, льющийся серебром в ее волосах и бесконечное ощущение единения. Я давно сошел с ума. Он притянул ее к себе. Я не верю в безумие. А во что веришь, Беатрис? В здесь и сейчас. Здесь и сейчас было тепло. Тепло в том самом смысле, которого он избегал, несмотря на собственные метания рейвана на хвосте и вирус. Он согласился бы и в самом деле сойти с ума, только чтобы остаться рядом с ней.